Михаил Дорин. Сирийский рубеж. 6. Читает Илья Маликов. Глава 1. Сигнал разрешения и пуска продолжал бить по перепонкам. Виски пульсировали, а глазами я пытался сконцентрироваться хотя бы на одной из целей. Пуск! Скомандовал я, и первая ракета вышла из направляющей. Несколько витков, и управляемое Кешей средство поражения устремилось к цели. Держу! Эх, нет, срыв! громко доложил на Кенти, когда AH-64 Apache противника сманеврировал и скрылся за невысокой горой. Тут же маневр выполнил и я, отстреливая ловушки. От управляемых ракет Hellfire они не спасут, а вот от возможных пусков стингеров с пилонов Apache вполне помнится, на них такие редко, но ставили. Первый, как принимаешь? услышал я громкий голос Занина. «Нормально, по заданию работай», — ответил я ему. «Сейчас, сейчас, настраиваю», — тяжело дышал Василий. По нашей задумке он должен был зависнуть за одной из вершин и контролировать пространство. Когда захватит цель, выполнить подскок и пустить ракету Р-60М. А если повезет, еще и повторить этот маневр. «Пока не в захвате», — доложил Занин. Вроде и готовились к атаке и разобрали всевозможные варианты, но внезапность предусмотреть невозможно. «Цель 3-4-3-7, уже 4.0, докладывал Кеша, пока я преследовал один из Апачей. «Кто первый? Право заходит!» – услышал я Тороса в эфире. «Преследовать этот Апач нет уже смысла». Ручку управления отклонил от себя и снизился к самой земле колесами, практически проехал по колонии машин, едва не задев башню одного из танков. «Атакует!» – громко крикнул Кеша, заметив пуск с одного из Апачей. «Он прямо у меня под ракурсом. Есть возможность атаковать из пушки. Дальность чуть больше километра». Тут же жму на гашетку, но очередь прошла совсем рядом с хвостовой балкой вертолета противника. «Отвернул. Ракета ушла в сторону», – доложил Петров. Внизу и правда произошел взрыв, но оператор Apache не выдержал Hellfire на боевом курсе. Видим одного, готовый работать. Сообщил мне оси, пришедший ко мне на поддержку. Отвернувшись в сторону Apache, начал уклоняться слишком далеко, как раз то, что нам и нужно. Сейчас должна сработать наша ловушка. доложил Торос. «Ох, этот парень нехорош! Весь в работе с нами!» Две ракеты ПЗРК устремились к цели. Апач попробовал уйти, но слишком мало было времени, а на тепловые ловушки ракеты не повелись. Па -па! громко произнес Торос. ah 64 моментально вспыхнул и начал валиться на правый борт, устремляясь вниз. Раскрутился вокруг своей оси, отбрасывая черный дым и яркое пламя. «Секунда, две и он столкнулся с землей. Взрыв, и над сопками поднялся столб огня и дыма. На больших высотах шла своя война. Истребители Израиля активизировались под конец дня, ну и тут у нас работает прикрытие. Держу его! Эх, захват!» – негодовал кто-то из наших летчиков-истребителей. продолжали работать на высоте экипажи в зонах дежурства. «Еще один пуск со стороны солнца. Будто в замедленной съемке ракета пролетела перед нашим вертолетом. Я только и успел увидеть, как она вошла в один из БТРов. Огонь объял бронетехнику, развернув ее на дороге. Следовавший за броней Зил в последний момент успел уйти в сторону и объехать горящий БТР. «Кеша, наводись, дорогой! Кроме нас их некому защитить!» Сказал я, развернувшись в сторону только что стрельнувшего вертолета. «Марка на цели. Дальность 3.9. Пуск!» – доложил Иннокентий. Еще одна ракета устремилась к цели. Один виток, второй, и атака встала на курс. «Апач» начал уходить в сторону, но медленно. «Есть, есть. Держу, держу. Еще... Эх, твою мать!» – выругался Кеша. Ракета попала в борт «Апача», но он не рухнул. Двигатель задымил, и вертолет пошел на вынужденную посадку. И только в последний момент я увидел, что к земле летит тот самый Апач со змеей на борту. «Еще три», — подвел я промежуточный итог. «812-й, в трех километрах посадку произвел индеец». «Понял, подберем, колонну наблюдаем», — ответил Оси. Он начал передавать информацию поисково-спасательному экипажу, который был недалеко. Надеюсь, успеют подлететь и забрать пилотов Апача. Но на этом еще все наши беды не закончились. Слева один, а сзади еще. Заметил я два вертолета противника. Это уже было как минимум волнительно. В такие носки и клещи еще сегодня не загоняли. Но самое плохое, оттеснили от колонны, которую нужно прикрывать до последнего. выходил с докладом в эфир Торос. Надо сбрасывать с себя Апачи и прикрывать колонну. Ручку отклонил на себя, а затем сразу влево. Я не успел почувствовать перегрузки и дискомфорты от столь быстрого маневра. Вертолет быстро развернулся, выполнив поворот на горке. И левую педаль не пришлось полностью отклонять. «Ракета!» – громко сказал Кеша, когда в стороне от нас прошел один из хелфаеров. Ответил я на нервный возглас Кэши, но слишком быстро мы разошлись с Апачем, чтобы его оператор успел удержать прицельную марку на нашем Ми-28. Но тут же по капотам двигателя застучали молотком. Очередь из пушки прошла по касательной, уже близко. В следующий раз так не повезет. докладывал в эфир Занин. Он явно целился в Апач, который только что отработал по колонии. Этот ah 64 был прямо над нашей техникой. Команда пуск не прозвучала, либо утонула в плотном радиообмене. Со стороны одной из господствующих высот вырвалась большая серая точка. ракета r Р-60М еще быстрее, чем наши Птуры. Уйти от нее крайне сложно. Время полета с такой дальности не более 4 секунд». «Апач» отвернул на правый борт, тем самым подставился сам. Идеальная позиция для ракеты. ай AH 64 начал отстреливать ловушки разворачиваться, пытаясь спрятать хвост, но было уже поздно. Ракета попала в борт, а сам «Апач» поглотил огненное облако. Он просто разрушился в воздухе. Но недолго мне пришлось наблюдать за этим зрелищем. Снова пара «Апач» начала меня накрывать. Заныч это... маневрируй, что ли?» Призывал меня к действиям Кеша. «А, как будто я тут не кручусь, как вошь на гребешке!» Спикировал вниз и скрылся за одной из сопок. Тут же один из Апачи вылетел навстречу, но я вовремя пустил очередь из пушки. Пришлось противнику уйти в сторону. Еще один разворот. «Теперь уже ракета ушла в нашем направлении, если верить подсказке Тороса. Выполнил очередной отворот от колонны, но теперь я их не интересую». «Апачи в паре устремились к нашей технике». «Кто первый Ах, опять в отказе!» Возмутился Занин. «Идут на колонну, быстрее!» Сказал я, чтобы Вася вылезала из своего укрытия. «Апачи уже выходят на дальность пуска. Кеша наводит Марку на цель, появилась область стреливания, но я не смогу пустить две ракеты». «Цель вижу, Марка на цели». Пуск! Дал я команду, и очередная атака с глухим звуком вышла из контейнера. На индикаторе лобового стекла продолжает отсчитываться расстояние до цели. Главное, чтобы за ним успел второй вертолет сбить. И тут вновь появилась R60. Яркая вспышка и первый AH-64 исчез в огненном облаке, разрушившись в воздухе. В этот момент и наша ракета достигла цели. А ага, есть!» – громко доложил Кеша, когда еще один Апач начал валиться на бок. Его сильно закрутило, и он грубо приземлился на пустыре, подняв огромное облако пыли и песка. «812-й, еще один сел на вынужденную, два километра от дороги», – сообщил я ДС, который прикрывал брата на другой площадке. «Понял, за первый, подберем!» Как мне показалось, только после этой фразы я выдохнул будто предыдущие 10 минут я не дышал вовсе. Я выполнил проход над всей колонной. Техника постепенно начала двигаться, а товарищ Тарос продолжал докладывать через ретранслятор о состоянии машин. й Одну Два грузовых торгли. Движение продолжаем!» Доложил авианаводчик. Беглый взгляд на топливомер не принес мне радостных эмоций. Пора было уже возвращаться. «453-й, я 101-й, замена нужна», – запросил я через ретранслятор. «Передаю!» Через 20 минут появились и наши сменщики. На удивление, среди них не было Рафика. «101-й, я 237-й, к вам 4-й. наблюдаем, готовы работать». Вызвал меня ведущий наших заменщиков. «237-й, понял вас», — ответил я, выполняя разворот на обратный курс. Занин пристроился справа от меня, а пара C и шла чуть в стороне. В такие моменты так и хочется сказать, на этом мои полномочия все, но война продолжается. Это был лишь очередной эпизод. Напряжение спало только после запроса от руководителя полетами на площадке. Подход разрешил. Давление 735 ,2. Ветер земли в Понял, записал. Рубеж 10 километров от точки доложу. В правом глазу слегка защипало от пота, а во рту уже давно пересохло. Я взглянул на часы и увидел, что уже почти 6 часов вечера. «Саныч, а можно вопрос?» «Да хоть два, Кеша. Время ужина. А мы ведь еще и не обедали сегодня!» Спокойно заявил Петров. «Я и забыл, что с Кешей у меня постоянные две проблемы. Его аура все и везде сломать, и его желудок». «Иннокентий, после сегодняшних всех боевых вылетов в сопровождении колонны боев с собачьими, ты только что о еде думать можешь?» Эм, ну, так война как болезнь приходит и уходит, а кушать хочется всегда!» Совершенно спокойно ответил Кеша. «Что и говорить, а мой оператор потрясающий прямой человек. Всегда говорит, что думает». После посадки и выключения я не сразу вылез из кабины. Хотелось просто посидеть с закрытыми глазами, но у меня были некормленные дети. Сансаныч, там ужин привезли», – подошел ко мне техник. «Это хорошо, мы сейчас подойдем», – ответил я и начал вылезать из кабины. Вечернее солнце пока еще пригревало и не собиралось садиться за горизонт. Стоящие рядом ми 24 продолжали готовить к повторным вылетам, а к нам уже спешил старший инженер испытательной бригады. «Сан Саныч, ну вы там и даль просраться! Это ж какая антиреклама для Апачи, ух, как нас утерли!» «Да, конечно, хорошо, что мы доказали наше превосходство, но у нас на той дороге было не соревнование, а борьба за жизнь. Кто бы что ни говорил о нашем противнике, но уважение в бою он заслужил». Я поднял голову и обнаружил, насколько сильно раскурочен капот одного из двигателей. Да и в районе кабины было несколько попаданий. «Да, я рад, что мы выиграли соцсоревнования, но в кабине Апачи и люди были, и они погибли, а могли погибнуть и мы». «Да, понял, Саныч. Повтору вертолет готовить?» – спросил старший инженер. «Думаю, что стоит. И... Спасибо за матчасть!» – пожал я руки всему техсоставу. Сил осталось не так много, но на традиционный разговор с вертолетом хватит. «Спасибо, мышонок ты наш. Сегодня был хороший бой!» – похлопал я вертолет в районе кабины. Я отошел в сторону от Ми-28-го и сел на ящик с запасным имуществом и принадлежностями. Автомат снял с плеча и положил рядом. В разгрузке было уже так жарко, что я ее расстегнул и снял. Телу стало полегче. Через минуту появился и Кеша. Этот проглот уже что-то ел. «Ой, как они этот изюм едят, а? Он же противный!» Присел рядом со мной Кентии, который ел финики из газетного кулька. «А ты че, да уж до ужина дотерпеть не хочешь?» «А че терпеть-то? Вот мне дали технари погрести, значит, надо грызть». Я улыбнулся и повернулся опять к вертолету. Лопасти медленно покачивались, и рядом с ними проводили осмотр и подготовку техники инженеры. «Кстати, Саныч, а до каких пор мы будем сбивать вертолеты? Истребители тогда зачем?» – спросил Кеша. «Все просто». Скорости маленькие, на фоне земли сложно вертолет обнаружить. Ну и вертолет просто может и спрятаться за складки местности. По итогу, вертолет для истребителя такая же неудобная цель, как и для тебя распорядок приема пищи. Объяснить почему? Да, не, не стоит. Я все знаю. Ага, серьезно. А чего тогда спрашиваешь? А чего тут знать-то? Порции маленькие, изюм какой ты. Не изюм. Кроме шаурмы мне пока больше ничего не понравилось, Сири. «Распорядок так и вовсе сбитый, а режим питания нарушать нельзя. Мне так мама в детстве говорила еще». «На разных планетах мы с Кешей. Спешу это все на нервозность после боя». Заняна и его штурман Логойко присоединились к нам через несколько минут. Вася был все еще под впечатлением боя и мало говорил, хоть и пытался. «Так я там, и здесь было и снова...» Показывал он руками. «Он говорит, что локатор работал неустойчиво» перевел этот набор слов Лагойка. Занин через несколько минут пришел в себя и рассказал уже все более подробно. Выходит, что в боевых условиях локатор себя показал хорошо, даже позволил сбить сразу два вертолета. «Ну все, поздравляю. В следующий раз будем истребители сбивать», подытожил я. «Нет», — хором ответили Занин и Логойко. «Да шучу, мужики. Идемте есть». В одной из палаток нас разместили на двухъярусных кроватях. В качестве ужина был сухой паёк из консервов, галеты и нескольких вкусняшек тугоплавкого шоколада. Что-то мне подсказывает, что именно в этой палатке нам еще предстоит пожить. Мое почтение, Руси Мусташар. Это был не бой, а нечто. Зашел в палатку Десси. следом вбежал Оси, который больше делился эвакуацией летчиков Апачей. «Одного взяли при попытке бегства, пытался убежать через горы и не знаю, на что надеялся. Главное, что этих летчиков взяли. Теперь с них можно получить интересную информацию. Пока мы поглощали консервы и галеты, в палатку к нам прибежал солдат с очень важным сообщением. Настолько важным, что парня никто не успел дослушать. Все на автомате пошли в штаб. А Си и DC остались. Их генералу никто не вызывал». «Заходите!» Разрешил нам войти Борисов, встал со своего места. В палатке также сидел представитель сирийской разведки, приветливо нам улыбаясь. Я вспомнил, что это товарищ Али Дуба, начальник управления военной разведки Сирии. «Товарищ генерал, задание...» «Вольно, майор! Молодцы! Спасибо, мужики!» Пожал Иван Васильевич каждому из нас руку и указал всем подойти к карте. «Приятно, когда твоя работа не остается без внимания». «Колонна уже почти дошла. Фронт Пророва на войска Израиля постепенно откатывается к позициям до 1973 года. Все складывается как нельзя лучше», — довел до нас информацию Борисов, склонившись над картой. «Это хорошо, Иван Васильевич. А как десант Рошпина держится?» — спросил Занин. «Еще как. А с подходом колонны еще лучше будут. Вертолеты отработали по позициям артиллерии, которая кромсала наших парней на аэродроме. Но все угрозы устранить пока не получается». Борисов посмотрел на Али Дуба, будто ждал от него разрешения. «Поэтому нужно поработать еще. Тут, да, без нас не обойтись». Начальник сирийской военной разведки встал и подошел к карте. «Знаю, что сегодня вы сделали многое для победы, но есть одна задача, которую можете выполнить только вы». «Вот здесь», — указал точку на карте в северной части Израиля. Дуба объяснил, что это радиолокационный пост, с которого просматриваются все голландские высоты. «Именно отсюда получает информацию пункт управления авиацией Израиля. Он нам мешает», — сказал Дуба. Выходит, что нам предлагают скрытно подойти и уничтожить эти средства радиолокации. Задачка не из легких. «Если есть предложения, то их стоит рассмотреть. Что скажете?» — спросил у меня дуба. Мысль была у меня только одна и очень даже светлая. «Кеша, у нас же есть очки?» — спросил я. «Прямо сейчас нужны?» — переспросил Петров. К ночи! Кеша отошел в сторону, пока я стоял над картой и изучал район полета. Скрытно подойти получится только ночью. Благо, опыт в этом у нас есть. Ну вот, Сансаныч! Вернулся Кеша и протянул мне очки-авиаторы. Взял их и внимательно рассмотрел. Повернувшись к кинокенсию, я даже и не знал, что ему ответить на это. Ладно, и такие сойдут, ответил я и убрал очки в карман.